Глава третья Этот год стал для девушки безмерной радостью и проклятием. Спектакль шел три раза в неделю, плюс специальный показ для гостей королевской семьи раз в месяц в выходной день. Постановку желали увидеть иностранные дипломаты и королевские особы других стран. Зная традиции королевского театра и отсутствие гастролей, Все они спешили увидеть певчую птичку и составить о ней личное впечатление. После спектакля принца и птичку приглашали на ужин в роскошные рестораны. Иржину засыпали букетами, конфетами и драгоценностями с одной стороны и ненавистью завистью с другой. Ей несчетное количество раз подсыпали толченое стекло в сценические туфли, подпиливали ступени невидимой лестницы, сжигали костюм, обливали с ног до головы маслом и более неаппетитными жидкостями. Если бы не поддержка матери-настоятельницы, девушка стала бы очередной звездочкой, мелькнувшей на театральном небосклоне. Однако, получив через неделю после премьеры приглашение на спектакль и весомую сумму для общины, мать-настоятельница сменила серую мантию на траурное шелковое платье и появилась в театре. Оценила обстановку, гримерку и костюм, шепнула пару слов лорду Милтону и увезла измученную Ржину в общину. Да-да, выхватила из цепких ручек лавеласов, жаждущих познакомиться с новой звездой сезона, и увезла в беленую келью с жесткой постелью и кружкой молока на завтрак. Утром настоятельница снова пригласила девушку в свой кабинет. И две женщины, одна юная и неопытная, а вторая немолодая и много повидавшая, заключили договор. Иржина отдавала десятину, которую всякий добропорядочный да житель страны передавал в храм, общине сестер-помощниц. Взамен пять сестер отправлялись в театр вместе с ней. Дополнительным плюсом была клетка с голубями для срочной связи с настоятельницей. Появление в театре сразу пяти сестер-помощниц поразило всех. Они вели себя тихо, скромно, перебирали четки, благословляли, иногда закатав рукава, брались помогать рабочим сцены или уборщикам и всячески оберегали певчую птичку, доверенную их заботам. У Иржины перестали ломаться каблуки, из пудры пропал уголь, лестница всегда оставалась целой, а светские хлощи поджидающие певицу у гримерки, чтобы умчать в ресторан, стеснительно отворачивались, когда видели ее сопровождение из четырех крупных женщин в серых рясах. Девушка не портила здоровье ночными бдениями, возлияниями или жирной пищей. Отработав спектакль, она быстро переодевалась, куталась в шубку и ехала в дом, снятый для нее матерью-настоятельницей. Скромное здание с обширным садом и надежной охраной находилось неподалеку от театра, так что после короткой прогулки по свежему воздуху Иржина принимала ванну и ложилась спать. Притом одна из сестер оставалась дежурить в ее спальне, Ведь отчаянные смельчаки не раз пытались проникнуть в дом в надежде испортить репутацию мисс Валевски.